Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. «Кикутикан. Портрет дамы с жемчугами». Перевод с японского Макасо-Гуси. Часть первая. Несчастный случай. Когда проехали Офуну, нетерпение и досада охватившие Сингитира, достигли своего предела. До кодзу оставалось всего несколько маленьких станций. Но на каждый поезд останавливался, а Синьетира так хотелось поскорее увидеть и приласкать свою молодую жену. Наступил июнь. Зелень гор и лесов, мелькавших за окном вагона, уже утратила свою юную свежесть и теперь не радовала глаз. Только колеблемые легким ветерком молодые побеги сохранили нежно-зеленый цвет. Весною поезда обычно набиты курортниками, едущими на горячие источники в Хаконе и на полуостров Идзу. Но весна кончилась. Кроме того, уже с неделю стояла дождливая погода. Поэтому в вагоне, кроме синьетира, были только пожилые супруги-французы с сыном-подростком, два конторщика в европейских костюмах и какая-то девушка, с виду провинциалка, с матерью. С самого начала внимания Синьеттира привлекли французы. Особенно сын, стройный и изящный, как олень. И Синьеттиро, любуясь юношей, невольно прислушивался к его разговору с родителями. На сей раз попутчики ничуть не стеснялись Синьеттира. Не то что курортники, поражавшие своими нарядами и драгоценностями. Они всегда раздражали Синьеттира своей бесцеремонно громкой болтовнёй. непрерывным чавканем и неряшливостью. Солнце клонилось к западу. Застывшее в неподвижности моря то появляясь, то исчезая, холодно поблескивало, словно черненое серебро. Гора маги утонула в сером сумраке. Вдали у моря сагами плыли на горизонте черные тучи. Был пятый час. Стоило синьетера подумать о том, с каким нетерпением ждет его жена, как ему начинало казаться, что поезд замедляет ход. Он старался подавить в себе беспокойство и в то же время не мог не думать о дожидающейся его сейчас в гостинице в Югаваре любимой Сидзука с ямочками на румяных щеках, крохотным ртом и маленьким милым носиком. Когда же Синьетира вспомнил выражение девичьей стыдливости на ее лице, он не смог сдержать улыбки умиления. В этот момент юноша француз обратился к своей матери, но Синьетира расслышал только слово "мама". Остальные пассажиры, видимо, погруженные в свои мысли, не обращали на окружающих никакого внимания. Поезд с грохотом мчался по сосновому парку, расположенному на берегу моря. Подмерный стук колёс Синьетира мечтала любимой. Он вновь и вновь представлял себе, как его юная жена стоит на балконе и ждет его. О чем бы он ни думал, о свадьбе или отпразднованной три месяца назад в деревне, о свадебном ли путешествии в Нара и Киото, совершенном ими по дороге в Токио, ощущение счастья, от сознания, что у него есть Сидзуко, ни на минуту его не покидало. В голове с лихорадочной быстротой проносились мысли о девичьей стыдливости Сидзуко во время венчания, о ее безграничной доверчивости о новых достоинствах которые семьи тира каждый день обнаруживал в ней будто в случайно найденном драгоценном камне и он уже не мог совладать с охватившим его нетерпением как можно скорее погладить нежную почти прозрачную шею Сидзуко. неужели я не смог вынести недели в разлуке спрашивал себя синьи тира испытывая легкий стыд от того, что уподобился капризному ребенку но ничего удивительного в этом не было После свадьбы прошло совсем мало времени, и неделя показалась Синьетира вечностью. Дело в том, что Сидзуко перенесла тяжелое воспаление легких, и врачи рекомендовали отвезти ее на горячие источники. Синьетира очень не хотелось расставаться с женой. Поехать с женой он не мог, так как перед свадьбой уже брал отпуск чуть ли не на месяц. Он отвез Сидзуко в Югавару со служанкой и вечером вернулся в Токио. Как раз в тот день, когда он собирался ее навестить, пришло письмо, в котором Сидзука сообщала, что чувствует себя хорошо. Может быть, Сидзука попросит взять ее на воскресенье домой? Хорошо бы она вышла встретить его на станцию. Нет, ничего подобного ей в голову не придет. Единственное, на что она способна, это терпеливо ждать. Стоит сейчас на балконе, смотрит на мост, перекинутый через фудзики, и с замиранием сердца прислушивается к грохоту колес каждой проезжающей мимо повозки, к шуму каждого автомобиля. Мысли Синьетира были прерваны пронзительным свистком паровоза, словно прорвавшимся сквозь нависшие над самым поездом тяжелые тучи. Между соснами было видно, как отражается в обычном для Кодзу хмуром неприветливом море блеск вечернего неба. Не только море, но и земля была окрашена в тусклые блеклые тона, будто поздней осенью. Услыхав, что это Кодзу, Синьетиро вне себя от радости вскочил с места. Поезд дальше не шел, и пассажиров из него будто вымело. Синьетиро вышел последним. Толкотни на станции не было, только у выхода в город толпился народ. На привокзальной площади Синьетиро увидел трамвай, который шел в Юмото. В нем еще оставались свободные места, не то что в прошлое воскресенье, когда там была настоящая давка. Трамвай тогда еле тащился, со скрежетом останавливаясь на каждой остановке. От Удавары, где надо было делать пересадку на Югавару, узкоколейка, извиваясь как тысячу ножка проходила в горах по самому краю пропасти над морем. До Югавары, как-никак, три часа езды. А потом надо ехать дилижансом еще полчаса по проселочной дороге. Лишь в девять синьетира будет на месте. Подумав об этом, синьетира вспомнил испытанные им в поезде нетерпение и досаду и остановился в унынии, не решаясь сесть в трамвай. В эту самую минуту к нему подошел какой-то человек высокого роста в форменной фуражке и европейском костюме. — Не угодно ли машину? — спросил он. Синьетиро обрадовался, как радуются люди, которым в трудный момент вдруг приходят на помощь. Но, вспомнив о плате за проезд, ответил весьма сдержанно. «Пожалуй, я поеду, если это не очень дорого. Куда прикажете вас отвезти? В Югавару. Пятнадцать ян, хотя обычно я беру больше». Синьетиро не был беден, однако названная сумма отбила у него всякую охоту ехать на машине. После окончания юридического факультета два года назад Синьетиро поступил на службу в фирму мицубиси и получал вполне приличное жалование, не считая дохода, который приносило имение. Так что общая сумма составляла примерно 500 йен в месяц. Но заплатить столько за машину? Нет, на это он не пойдет, даже ради любимой жены. Синьетиро под каким-то предлогом отказался от машины. и уже хотел сесть в трамвай, но человек в фуражке никак не отставал. «Прошу вас, подождите минутку. Дело в том, что у меня есть пассажир до Атами. Может, поедете вместе? Тогда это будет стоить вам всего 7 йен». Синьитира заколебался. «А что там у вас за пассажир?» Человек в форменной фуражке пошел за пассажиром, которому предстояло стать попутчиком Синьитира. Глядя ему вслед, Синьитира размышлял. Езды на машине всего 30 или 40 минут, так что он может не обращать внимания на своего случайного попутчика. И все же ему хотелось, чтобы им оказался человек приятный, а не какой-нибудь надутый, чванливый курортник. «Может быть, это будет толстяк с массивным золотым кольцом, украшенным печаткой», — продолжал гадать Сингетира. «Или против ожиданий красивая женщина». Впрочем, вряд ли порядочная женщина поедет одна с незнакомым мужчиной. Размышляя так, Синьи не без любопытства ждал попутчика. Через несколько минут он увидел шофера, за которым шел человек в студенческой фуражке. То, что попутчиком оказался студент, обрадовало Синьи Однако он не испытал того неповторимого чувства, которое возникает при встрече с однокашником. «Простите за задержку», — сказал шофер. вот господин, с которым вы будете ехать». «Я не стесню вас», — весело поздоровавшись спросил синьетира. Студент ничего не ответил, только вежливо поклонился От синьетира не ускользнуло благородство, сквозившее в каждой черте его лица. наше видимо, происходил из аристократической семьи. О его высоком происхождении прежде всего говорили удивительно тонкий нос, и особая мягкость во взгляде, сразу вызывавшая симпатию и расположение. Одетый в дорогое пальто, с маленьким саквояжем в руках, он буквально поражал своим изяществом. «Итак, я отвезу вас в Югавару, а затем мы повернем на Атами», — сказал шофер. Господин был настолько любезен, что согласился. «Вот и прекрасно», — сказал синьи и вежливости ради обратился к попутчику. если, конечно, это вас не затруднит. Когда они сели в машину, шофер, взявшись за руль, сказал «До Атами езды 50 минут, всего на 10 минут больше, чем до Югавары». Он резко засигналил, и машина помчалась по городу, догоняя трамвай. При мысли о скорой встрече с женой досады и раздражения, охватившие синьетира в поезде, бесследно исчезли. При каждом толчке... Сердце его сладко замирало от ожидания близкого счастья. Студент забился в угол и, хмуря тонкие брови, ни разу даже не взглянул в окно, поглощенное какими-то своими думами. Так, не проронив ни слова, они доехали до удовары. Синитира очень хотелось заговорить с юношей, к которому он уже успел проникнуться симпатией. Но он не решался. Такой печальный был у юношей вид. Сейчас, когда юноша сидел совсем близко, бледное лицо его показалось синьетирой еще более благородным. В подернутых влагой глазах застыло горе. И хотя молчание становилось тягостным, синьетиро не осмеливался его нарушить. Наконец он все-таки решился. И чтобы начать разговор, задал банальный вопрос. «Простите, вы тоже приехали с последним поездом?» «Нет, с предыдущим». Ответ был для синитира несколько неожиданным, и он снова спросил: "Значит, вы приехали из Токио?" "Да, я жил в Михо". Тон юноши был скорее деловым, чем взволнованным. "Вы говорите о сосновом парке Михо?" "Да, я пробыл там неделю, и мне надоело". "Вы лечились?" "Не то чтобы лечился, у меня плохо с головой". Тень пробежала по лицу юноши. "Не в растеряние, «Не совсем». Уголки губ у юноши устало опустились. Он, видимо, был удручен горем, которое не выразишь словами. «Вы давно оставили учебу?» «Около месяца». «Впрочем, на словесном факультете посещения лекций кажется не обязательно», сказал Синьетира, вспомнив замеченный им на воротнике у юноши значок. Синьетира видел, что юноша совсем не расположен вести беседу. но ему очень хотелось потолковать о литературе, которую он любил с детства, хотя сам окончил юридический факультет. И после короткой паузы он снова заговорил. «Простите, вы из какого Котогако?» «Из токийского», — даже не повернувшись к синей ответил юноша. «Так ведь и я там учился, но вас что-то не помню. Когда вы кончили?» После этих слов в сердце юноши возникло то особое чувство, которая возникает у людей, проживших вместе лучшие годы в одном пансионе и потом неожиданно встретившихся. «Простите меня, ради Бога!» — воскликнул юноша. «Я кончил в позапрошлом году, а вы...» Впервые за всю поездку юноша улыбнулся. Улыбнулся грустно, но искренне. «Я кончил как раз в том году, когда вы поступили», — ответил Синьи Тира. «Поэтому и не помню вас». Синьетиро вынул из бумажника визитную карточку и протянул юноше. В ней значилось «Синьетиро Ацуми». «К сожалению, я не взял с собой карточки», — сказал юноша. «Мое имя аоки — Аокидзюн». После состоявшегося знакомства оба почувствовали друг другу расположение. И со стороны могло показаться, что в машине едут давешние друзья. Мягкий, наивный и очень застенчивый юноша — в то же время обладал способностью быстро привязываться к людям. Так случилось и на сей раз. Стоило ему узнать, что они с Синьитира окончили одно учебное заведение, как он сразу проникся к нему доверием и как старшему оказывал всяческое внимание. «Я покинул Токио 10 мая», — стал жаловаться юноша. «Чуть ли не месяц скитаюсь по гостиницам, но нигде не могу обрести покоя». Слушая его, Синьетиро думал о том, что в юношестве часто испытывают тоску то ли от сложностей жизни, то ли от несчастной любви. «Я советовал бы вам возвратиться в Токио», — сказал Синьетиро, ибо на собственном опыте убедился, что только шум и суета большого города могут восстановить душевное равновесие. «Поверьте, и в горах, и у моря с особой остротой ощущаешь одиночество и тоску». «Обстоятельства не позволяют мне вернуться в Токио», — ответил юноша. «Жизнь там превратилась для меня в настоящую пытку». Юноша снова умолк. Глядя на него, синьи тиры испытывал острую жалость. Он понял, как глубока рана в сердце этого молодого человека. Посмотрев в окно, они обнаружили, что Удавара осталась далеко позади, и теперь машина мчалась вдоль узкой узкоколейки по самому краю пропасти. Внизу пенились, разбиваясь о берег, волны Тихого океана. Там, где берег был более пологим, террасами располагались сады с мандариновыми деревьями. Дурманище аромат их цветов ощущался даже в машине. «Хорошо бы приехать в Атами засветло», — сказал через некоторое время Синьетира. «Мне безразлично. Можно остановиться и в Югаваре, если не поспеем в Атами». Тогда остановимся в Югаваре. Я рад нашему знакомству и охотно побеседую с вами. Вы надолго в Югавару? Нет, еду за женой. За женой? Тень пробежала по лицу юноши. Дорога была опасной, но шофер, совершавший в день несколько поездок по этому маршруту, смело вел машину, радуясь, что здесь нет препятствий, которые на каждом шагу встречаются в Токио. Он так резко поворачивал руль, что у путников дух захватывало. Вдруг в горах эхом прокатился грохот, заглушивший шум мотора. «Уж не поезд ли это?» — подумал юноша. Грохот все приближался и приближался. На очередном повороте путники увидели совсем близко поезд. Изрыгая дым и пыхтя, он походил на извивающееся чудовище. Считая поезд анахронизмом, Шофер до такой степени презирал его, что не счел даже нужным убавить скорость, и решил проскочить вперед, не сразу сообразив, что узкоколейка здесь вплотную подходит к горному озеру, и дорога чересчур руска Когда же он это понял, было поздно. «Дурак, что ты делаешь?» — донеслось до шофера. Шофер растерялся и резко повернул руль чудом, избежав столкновения с поездом. Синьетира перевел было дух, но в тот же момент, потеряв управление, машина понеслась к обрыву высотой около ста футов, по краю которого рос бамбук. На сей раз шофер перепугался и стал что-то бессвязно бормотать, заметавшись на своем сидении. Тем не менее он сделал последние отчаянные усилие и не дал машине свалиться вниз. Он снова резко повернул, машина врезалась в скалу и Синьетира услыхал страшный скрежет. В следующий момент его стало бросать из стороны в сторону. У Синьетира потемнело в глазах, мысли путались. Когда же, наконец, он пришел в себя, то с трудом разогнулся, пощупал голову, грудь и убедился, что цел и невредим. Только голова все еще кружилась. Он огляделся и увидел, что его попутчик наполовину вывалился наружу сквозь приоткрытую дверцу машины. «Что с вами? Что с вами?» Синьетира хотел втащить юношу в машину, Но тот так застонал, что синьетира похолодел. «Послушайте! Послушайте!» — громко крикнул синьетира. Никакого ответа. Только стоны, едва слышные, терзающие душу. Напрягший все силы, синьетира все же втащил юношу в машину. И заметил, что лицо его приобрело какой-то неприятный синеватый оттенок. Из уголка рта по подбородку стекала струйка крови темного цвета. что особенно испугало синьетира, поскольку цвет крови свидетельствовал о серьезном повреждении внутренностей.